Не слышала она в церкви молитв, не слышала дома в келье обращенных к себе вопросов послушниц, все прислушиваясь, как будто к отдаленным шагам высоких персон, присланных рыболепно умолять ее занять подобающее место власти, место полной безотчетной царицы и руководительницы государя. Но все кругом тихо с утра до позднего вечера, утомительно тихо. Ни внука и никаких высоких персон не появлялось. И сознает она порой свое положение, силится усмирить мятежные помыслы, побороть их молитвой, поститься, как постились самые строгие подвижники, по целым дням ничего не ест, а все не может переломить себя. А все желчно кипает, поднимается, душит и обрушивается на прислужниц, ни в чем не повинных. Забыли старуху-бабку, государь-внук, государыня-внучка и весь придворный чин. У них у всех свои интересы, свои заботы, удовлетворить жажде молодых сил, ничем не сдерживаемых. Двенадцатилетний государь въехал в Москву за три недели до коронации и занял с сестрой своей, старшей его годом Натальей Алексеевной, с теткой Елизаветой и приближенными придворными Лефортовский дворец в немецкой Слободе. Москва ликовала, а с ней ликовал и весь русский народ». Массы народа провожали государя по всему пути из Петербурга до Москвы. И еще большими несчетными толпами теснился он с утра и до вечера около дворца, желая хотя бы только взглянуть на своего надежду царя, о котором ходили такие добрые и хорошие слухи. Истомился народ от тяжелых войн покойного деда-государя за какое-то тухлое болото, от которого он в душе открещивался, которого и даром не желал бы взять и в котором погибали тысячами пригнанные туда серые работники. Истерзался народ от новшеств, ненавистных русскому сердцу, и охотно верил, что тяжкие времена миновали, что новый юный царь пойдет не по следам деда, а по пути православных исконных царей. Мил был русской душе юный царь по печальной судьбе отца. Все, богатый и бедный, горожанин и крестьянин, все передавали друг другу, что царевич Алексей Петрович был замучен отцом за любовь к русской старине, что по злобе своей старый дед хотел передать престол детям от немки, для этого им и коронованный. Но вот Бог не попустил неправды и все-таки возвел на державство законную отрасль. Коронование императора Петра Второго совершилось по обыкновенному церемониалу и с обычными празднествами, милостями и увеселениями. Целую неделю изо дня в день продолжались торжества. Целую неделю оглушал весь город Звучный трезвон всех московских колоколов, а по вечерам зажигались потешные огни. Для увеселения народного были устроены в Кремле и других частях Москвы хитроустроенные фонтаны, выбрасывавшие водку и вино. Не успели еще кончиться коронационные забавы, как получено было известие, которое тоже должно было быть отмечено особым торжеством. В Киле у Анны Петровны, герцогини Голштинской, родился сын, ставший потом императором Петром III. Казалось бы, сыну царевича Алексея Петровича не было особого повода радоваться рождению двоюродного брата, сына Анны Петровны, но радовалась Елизавета Петровна, глубоко и нежно любившая сестру. А что радовало тетку Елизавету, то радовало столько же, если не больше, и племянника. Предположение было отпраздновать семейную радость великолепным балом. К ярко освещенному подъезду Лефортовского дворца нескончаемой вереницей тянутся всевозможных видов кареты, колымаги и воски, из которых выпархивают или вываливаются важные персоны того времени. Гости в парадных кафтанах, вышитых золотом, и гости в легких богатых робах наполняют обширные залы, то величаво прохаживаясь, то собираясь кружками. Давно ли требовалась вся мощная сила Петра Великого, чтобы вывести русскую женщину из запертого терема на учрежденные им зловредные ассамблеи,